Кров задумчиво потер плечо, направился к своему одеялу и улегся, зная, что не заснет, пока Мартинес не вернется. Перед Хирном снова стояла та же проблема. Кажется, уже принято решение, а оказывается, проблема вовсе не решена, и ты ничуть не в лучшем положении, чем был до этого. Если Мартинес вернется и сообщит об отсутствии японцев на перевале, утром надо будет выступать. Хирн задумчиво осмотрел раскинувшуюся внизу долину и оголенные печальные холмы вокруг. Ветер шелестел молодыми ветвями, играл травой и посвистывал на гребнях холмов. И все эти звуки напоминали рокот прибоя, шум волн, разбивающихся вдалеке о прибрежной скалы. Он разыгрывал перед собой комедию, обманывал сам себя. Это было нечто большее, чем уступка Крофту. Он вновь уступил самому себе, настолько все усложнил, что трудно распутать этот клубок. Все время ухищрение и ухищрение, разные способы достижения цели. Теперь он знал, что продолжит движение вперед, если Мартинес доставит донесение об отсутствии японцев. Когда они вернутся на свой бивак, если они когда-нибудь вернутся вообще, он откажется от офицерского звания. Это он может сделать, и это будет честно, порядочно по отношению к самому себе. Хирн почесал подмышкой. Он чувствовал, как в нем назревает протест против такого решения. Ему вовсе не хотелось отказываться от офицерского звания. В офицерской школе он острил по поводу офицерского звания, всегда относился к нему пренебрежительно, а когда получил его сам, то понял, что оно в значительной мере определило его хир поведение. Прошло время теперь отказаться от звания, все равно что согласиться на ампутацию руки. Он знал, что произойдет. Он станет рядовым, и другие рядовые, в какое бы подразделение он не попал рано или поздно узнает, что он был офицером, и будут ненавидеть его за это, презирать его, возмущаться тем, что он отказался от офицерского звания, поскольку вольно или невольно увидит в этом оскорбление своего собственного достоинства. Если бы он и пошел на этот шаг, ничего путного из этого не вышло бы. Скорее всего, он лишь узнал бы, что не меньше других подвержен тому страху, который испытывает рядовой солдат в бою. В долине послышались какие-то звуки. Хирн поднял винтовку и стал вглядываться в тени на траве. Вновь все стихло, настроение у хирна было подавленное. Если отбросить призрачные иллюзии, становится ясно, под каким давлением приходится жить человеку. Сколько видов давления с появлением каждого нового вида оружия Положение человека все ухудшается и ухудшается. Мораль противостоит бомбам. Даже методы осуществления революции изменились и сейчас представляется как столкновение армии и никак иначе. Если бы произошла фашизация мира, если бы наступил век Камингса, он, Хирн, мало что мог бы предпринять. Терроризм существовал всегда. Но этокий чистенький терроризм, ничем не запятнанный, без пулеметов, гранат, бомб, без грязных дел, исключающие беспорядочные убийства. Только нож и петля для удушения. Несколько натренированных людей и список 50 негодяев, подлежащих устранению, затем еще 50. Все заранее спланировано. Хирн мрачно усмехнулся. Всегда найдутся очередные пятьдесят, но дело не в них, и вообще это чепуха. Это просто, чтобы было занятие, надежда на будущее счастье. Сегодня ночью будет нанесен удар по генералиссимусу Каммингсу. А, дерьмо все это. Невозможно докопаться до истины. Сама история часто не дает никакого ответа. Что остается? Сесть поудобнее и ждать, пока фашисты сами себе не нагадят? Нет, так нельзя. Сидеть и ждать этого явно недостаточно. Надо по мере своих сил оказывать сопротивление, например, взять и отказаться от офицерского звания. Хирн Дон Кихот, буржуазный либерал. И все-таки, когда он вернется, он позволит себе эту маленькую прихоть. Если искать основания, они, вероятно, окажутся гнусными, но еще гнуснее оставаться командиром и руководствоваться еще более отвратительными мотивами. Уйти – значит оставить взвод Крофту, а если не уходить, то превратиться еще в одного Крофта. Мартинес прошел несколько сот ярдов по высокой траве, все время держась в тени скал. По мере продвижения с него слетели остатки сна. Он был в полусне, когда разговаривал с Крофтом, и ничто в этом разговоре не взволновало его и не вывело из полусонного состояния. Он уяснил задачу и почти бессознательно повиновался, не задумываясь над ее смыслом. Продвигаться ночью в одиночку по незнакомой территории не казалось ему особенно опасным или странным. Сейчас, когда его сознание прояснилось, все становилось понятнее.